Глава 19. К моему счастью, мисс Яни не так долго пожелала находиться в кафе, как я думала. Они выпили по чашечке чая, съели по пирожному и, смеясь, вышли на улицу. К тому моменту опять пошел дождь, а я заняла выжидательную позицию в ближайшем переулке. Лёгкие чары от глаз помогли продолжить шпионаж, следуя за ними незаметно. И, пожалуй, Это было одно из самых нелюбимых моих занятий в работе дознавателя. Тягаться по гадской погоде за счастливой парочкой было тем еще наказанием. Я пока просто наблюдала за братом заказчицы и его спутницей. После кафе они наведались в несколько лавок. Вскоре к ним присоединился носильщик, нагруженный объемными покупками девушки. А парочка продолжала светиться от счастья и смеяться. «Что-то не похоже она на преступницу», пробормотала я, издалека рассматривая мисс Яни. Но меня пока смущало то, что и я расу девушки не могла определить. Было в этом что-то нехорошее. Блинский был бы значок, допросил бы ее на месте. Или хотя бы дождалась, когда мистер Сивон оставит свою спутницу одну. Однако последний не спешил уходить. Он продолжал осыпать мисс Яни комплиментами, заставляя ее смеяться, предлагал навестить все новые и новые магазины, а она отказывалась. «Нет, но ну это вообще не похоже на все то, о чем говорила мисс Сивон. Если только я не стала свидетельницей какой-то странной игры. А в тот момент, когда я уже обрадовалась, понадеявшись, что сейчас они отправятся домой к мисс Яне, мистер Сиван предложил отужинать в одном шикарнейшем ресторане. И девушка согласилась». Ждать их под окнами заведения «Жемчужная россыпь» мне совершенно не хотелось. Особенно учитывая, что уже начало темнеть. Я убила практически весь день на то, чтобы разнюхать ситуацию, а нюхала пока только дурное настроение. Именно в таком расположении духа я и направилась в сторону башни королевских дознавателей. Может, вся невезуха из-за того, что я свой значок потеряла? Высшие силы меня просто наказывают? Это было бы неплохим объяснением, особенно когда каблук сапога провалился в расщелину между двумя камнями и намертво застрял. «Ненавижу этот день», — прошипела я, пытаясь чарами расшатать камни и выдернуть ногу из плена. Ногу-то я выдернула, но вот набойка осталась где-то там, застряв между камнями. «Думаю, не стоит объяснять, в каком настроении я была после этого». Потому в башню дознавателей я вплыла мрачнее тучи. Глаза светились так ярко, что даже я это замечала, и меня никто останавливать не стал. Какой-то практикант за стойкой на первом этаже просто в кресло вжался, когда я встретила с ним взглядом, и нервненько так икнул. «Можно?» — спустя несколько минут постучала я в кабинет главы. «Да», — последовал глухой ответ, а после открытия двери... «Мисс Крамер?» «Добрый вечер». Буркнула я, шагнув внутрь. «Прошу прощения за то, что врываюсь. Я у вас где-то тут удостоверение вчера оставила». Джереми Тейт махнул кому-то рукой. И я только сейчас заметила, что глава не один. В его кабинете находилось еще двое – оборотень и гном. Они разложили на соседнем столике карту столицы и расставляли на ней деревянные фишки. «Оставьте нас, пожалуйста», – отдал он приказ. Его подчиненные зашевелились, кивнули мне в знак приветствия и спешно покинули кабинет. "Должен сказать, вы успеваете опережать оповещения, которые я вам отправляю", усмехнулся Колдун, открывая верхний ящик стола. "Сегодня вечером вам должны были доставить ваше удостоверение, а еще сообщить, что завтрашняя ночь у нас с вами рабочая". Я тихонечко застонала. "Опять не высплю". «Кажется, это становится персональным проклятием». «Ваше удостоверение, мисс Крамер», мужчина вытащил мой значок и положил на край стола. «Спасибо, что не отправили на свалку», вздохнула я, протягивая руку к потерянной вещице. Именно в этот момент лямка моей сумки решила взять выходной вместо хозяйки. Тихо щелкнула и отлетела. Сумка перевернулась, а все ее содержимое водопадом полетело на пол. «Твою же волосатую ногу!» Выруглась я, чувствуя, как накатывают слезы. «Вижу, день у вас сегодня не задался», решил пошутить под горячую руку мистер Тейт. Но выплеснуть на него гнев я не успела. Колдун просто присел на корточки и начал собирать мои вещи. «И завтра не задастся», только и ответила я, пытаясь починить лямку. Руки дрожали. «Магии бы я сейчас сделала только хуже». «Давайте я, мисс Крамер», предложил свою помощь мужчина с легкой усмешкой на лице. А я просто протянула ему сумку и начала сгребать в кучу огромное количество листиков и кусков пергамента, на которых делала краткие записи по любому поводу, начиная от мыслей и зацепок и заканчивая запланированными делами. Их бы давно уже перебрать и половину выбросить, но сейчас я решила просто вернуть все в недра сумки. Вот, под умелыми пальцами лямка встала на место, будто и не отлетала вовсе. «Спасибо», — вздохнула я, сбрасывая все, что находило на полу, обратно в сумку. Туда же бросила и свое удостоверение. Джереми нашел под столом мое перо, которое стоило бы отнести в лавку артефактора на починку, и отправил туда же. Вроде бы все. Я встала с ковра, подхватив сумку... за как оказалось не такую уж и надежную лямку заходите еще мисс крамер рассмеялся мистер тейт вы умеете поднимать настроение я только кисло улыбнулась и уже собиралась уходить как мужчина хмыкнул неужели это приглашение мисс крамер обернувшись я заметила в руках колдуна один из двух билетов на театральное представление куда я завтра собиралась отправиться правда с грегори но «Если хотите...» — только пожала плечами, плюнув на все. «Заеду за вами вечером...» — отозвался колдун и взмахнул легко доставшимся ему билетом. А я даже бровью не повела, настолько сильно устала и так хотела спать. Но неудачи в этот день не отступили. Вернувшись домой, я открыла дверь и... Вступила в огромную лужу, растекающуюся на полу в прихожей. Кап-кап-кап. Тяжелые капли срывались с потолка и разбивались в дребезги о деревянный пол. Я медленно подняла взгляд на дыру, которой этим утром в крыше еще не было, и закатила глаза. «Мы утонем?» — флегматично поинтересовался появившийся рядом Сальватор. «Нет», — пробормотала я и поплелась в подвал за ведром, чтобы подставить его под дырку в потолке. «Это все, что ты собираешься сделать», — фыркнул фамильяр, наблюдая за тем, как я лениво поставила бадью прямо в центр лужи и пошла в спальню. «Если я сейчас попытаюсь залатать его самостоятельно, даю руку на отсечение, оно станет только больше», — глухо ответила я, стягивая себе одежду. «Так что лучше не рисковать». Сальватор явно не был рад, что его хозяйка оказалась настолько нехозяйственной. Но в его недовольном бурчании я ничего конкретного разобрать не смогла. И потому с чистой совестью легла спать. Чтобы следующим утром осознать сразу две вещи. Во-первых, мы все же утонем, если ничего не предпринять. Дыра в потолке в сезон буря — это как пробоина в корабле во время плавания. Во-вторых, сегодня вечером... — Я иду в театр вместе с главным королевским дознавателем. — Почему ты меня не остановил? — шикала я на Сальватора все время, что собиралась в агентство. — Я же совершенно не думала. — А что такого? — непонимающе мурчал в ответ он. — Ну, идешь ты в театр с ним и... — Я иду с главой королевских дознавателей. Паника звенящими нотками отдавала в голосе. «Ты с ним еще и работаешь, да она?» — напомнил мне Сальватор. «Да, но это другое!» — упрямо отмахивалась я. «А тут как будто свидание». «И что?» «Ты же сама недавно жалела, что давно не ходила на свидание. По-прежнему не видел причины паниковать мой фамильяр». «Но не с главным же королевским дознавателем?» Кот совершенно по-человечески закатил глаза и растворился в воздухе, не желая продолжать этот разговор. Вылив воду из ведра, я вернула его на место и поспешила в замочную скважину. День обещал быть простым в отличие от вечера и ночи. Так оно, в общем-то, и вышло. За день не произошло практически ничего знаменательного. Разве только тары на месте не оказалось. А вот вечером... Когда я вернулась домой, передо мной встал весьма понятный вопрос. Что надеть? С одной стороны, после театра мне придется топать к вампирам и допрашивать их вместе с королевским дознавателем. Значит, лучше что-то практичное и простое. Может, даже брюки достать, которые пылились на верхней полке. С другой стороны, я шла в театр, и выглядеть не по погоде не хотелось. «У тебя же свидание!» — раздалось ворчливое сзади. «Чего думаешь? У тебя вон синее платье есть!» Сальватор, появившийся у ног, ткнул лапой в одно из самых дорогих платьев в моем гардеробе. И с одной стороны он был прав, а с другой... «Что если мистер Тейт действительно решит, что я пригласила его на свидание?» Выдохнула я, коснувшись пальцами темно-синей юбки. Этот наряд я надевала всего раз в жизни, на день выдачи дипломов. «Да, она!» – простонал мне в ответ фамильяр и растворился. А я еще несколько мгновений яростно кусала губу, не зная, что предпринять. И только когда в дверь постучали, очнулась от оцепенения и схватилась за платье. Пожалуй, еще никогда в жизни я так быстро не одевалась, не расчесывалась и не пыталась нанести хоть какой-то макияж. «Мисс Крамер, я вижу, что вы дома», — раздалось насмешливое с крыльца. «У вас свет горит». «Проклятие!» — взвизгнула я, на ходу хватая плащ и сумку. «Открыто, мистер Тейт!» «Открыто?» Мужчина недоверчиво потянул дверь и шагнул в прихожую. «Вас что...» Ничему первая смерть не научила? А потом опустил глаза и наткнулся на ведро. Новая капля с громким плюх разбилась о поверхность и разлетелась брызгами, которые почти коснулись носков его обуви. Так, а это что за произведение искусства? Это... Я, наконец, отодрала запутавшийся гребень от волос и отбросила его в сторону. Но договорить не смогла, просто замерев, «На месте!» Джереми Тейт и до этого момента казался мне слишком красивым для своей должности, но, как оказалось, до этого он не укладывал волосы и не подбирал наряд. Сегодня же на пороге моего дома стоял до ослепительности красивый мужчина. В черном с золотыми пуговицами дублете, с алым цветком в нагрудном кармане и завораживающей улыбкой. Ниже посмотреть я просто не смогла себя заставить. Нет, главный доснователь точно надел сегодня брюки, но отвести взгляд от его ярких голубых глаз, в которых будто плясали демонята, я попросту не могла. Мисс Крамер, скрывая улыбку в уголках губ, позвал меня этот представитель какой-то высшей идеальной расы. Я все же хочу знать, зачем вы набираете дождевую воду, «Это какой-то новый ритуал?» э, «Нет, я с трудом разорвала зрительный контакт, посмотрев на проклятое деревянное ведро, которое с трудом сжимали местами проржавевшие металлические кольца. Просто крыша не выдержала напора стихии». Мужчина задумчиво посмотрел на потолок и только хмыкнул. «А вы радикально к решению проблем подходите?» «Радикально бы я подошла, если бы заткнула этим ведром дыру», — огрызнулась я, обходя обсуждаемый предмет по широкой дуге. «Справедливости ради, вам бы пришлось очень сильно ее расширить, чтобы это получилось». Покачал головой колдун, а потом посмотрел на меня и улыбнулся той самой улыбкой, которая играла у него на губах несколькими минутами ранее. «Должен признать, выглядите вы просто сногсшибательно». мисс Крамер. «Благодарю!» — коварно улыбнулась я в ответ, не собираясь возвращать комплимент. и ты! Мое решение проблемы ему не нравится. Если бы я вчера взялась решать эту проблему, ее бы просто не стало. Вместе с крышей!» «Раз вы готовы составить мне компанию?» — произнес мужчина, протягивая руку в приглашающем жесте. «Или скорее наоборот. Пойдемте уже...» перебила я, опуская пальцы на его ладонь. «Ты убиваешь всю романтику», раздалось недовольное мне в спину. Сальватор умел подобрать и момент, и слова. И я бы ответила ему, что это все же не свидание, а очень даже работа. Но колдун уже открыл дверь и придержал ее для меня, пропуская вперед. Туда, где у дома стоял сверкающий экипаж со стеклянной крышей. Но ну, ничего себе!» Только и сказала я, увидев карету, которой суждено было вести нас на представление. «Вам нравится?» Небрежно поинтересовался колдун, а кучер уже спрыгнул с козел, спустил ступеньки и распахнул дверцу. Всегда любовалась этими каретами, не стала скрывать. Внутри оказалось просторнее, чем мне думалось. По стеклянной крыше уютно барабанил дождь, пахло свежестью. «Так что это за представление?» поинтересовался мистер Тейт, когда карета, покачнувшись, поехала. В руках колдун крутил доставшийся ему билет. «Там выступает одна подозреваемая», спокойно ответила я и напоролась на укоризненный взгляд. «Что?» «А я уж подумал, что вы меня в самом деле решили на свидание пригласить, мисс Краммер, Наигранно вздохнул мужчина и улыбнулся. «Я не привыкла приглашать на свидание», сказала чистую правду, и ответила такой же улыбкой. «Ну, должен сказать, что у вас неплохо получается, оригинально». Я закатила глаза, а мужчина рассмеялся. Джереми не стал заострять внимание на том, что свидание, в общем-то, липовое. Он, как истинный джентльмен, подал мне руку, первым выйдя из кареты. Купил освежающие напитки и провел в портер. Но вот когда погас свет, а на огромную подсвеченную сцену вышли актеры, «Как думаете, что это?» — хмыкнул колдун, указав на актера в бесформенном черно-зеленом костюме. «Он просто лежит», — шепотом заметила я, наклонив голову. «Посреди сцены. Кого он играет?» «Может, это черепаха?» «Черная с зеленым?» — покачал головой мой спутник. «Сомневаюсь. Может, какое-то мифическое существо?» какое гигантский слизняк Сзади на нас зашипели, требуя тишины в зале. А мы сдавленно рассмеялись, переглядываясь, как заговорщики. «О, я так спешу!» — закричал мужчина в алом костюме с перьями, выскакивая на сцену. Между его ног была зажата палка, увенчанная искусственной лошадиной головой. «Меня ждет моя возлюбленная, и я...» «О, нет! Это же камень!» И споткнулся от того, чью роль мы не смогли определить. «Камень?» Я покосилась на Джереми. Он поймал мой растерянный взгляд и пожал плечами. Актера, играющего камень, мы встретить не ожидали. А представление тем временем продолжалось. «Что она делает?» Наклонившись ко мне, поинтересовался колдун. «Умирает?» — предположила я, делая глоток напитка. «Да!» — взвизгнула мисс Яни, напялив на себя рыжий парик. «Я чувствую вашу любовь, о, милый рыцарь!» «То есть она не умирает?» Флегматично поинтересовался колдун, подперев лицо кулаком. «Похоже, что она живее живых!» Поддержала я его с ужасом, глядя на то представление, которое обошлось мне в целый золотой. «Либо я далек от искусства, либо это какой-то бред!» вздохнул мистер Тейт. «Присоединяюсь к вашей коалиции». Опять раздалось из-за спины. «Если на меня еще раз шикнут, я за себя не ручаюсь», понизив голос, пообещала я. «Я вас за это даже стражи не сдам», поддержал меня Джереми. А представление не заканчивалось. Актеры прыгали по сцене, выкрикивали какие-то не особо связанные между собой слова, И иногда на всеобщее обозрение выползал актер в костюме камня. Он просто лежал, а об него спотыкались. И каждый раз от этого отталкивалось развитие сюжета. То дама упадет в руки рыцарю, то карета сломается, и появятся разбойники, то эти же самые разбойники ногу об него сломают. «Может им мост через этот камень построить?» со вздохом поинтересовался колдун. «Можно его просто в реку выкинуть?» Пробормотала я, откинувшись на спинку кресла. «Или оштрафовать?» «Камень?» — хмыкнул Джереми. «Да, у этого камня такая насыщенная жизнь, что ему точно пора как-то поучаствовать в судьбе королевства Чш «Ну все, я предупреждала!» Со вздохом произнесла я, начиная закатывать рукава. «Может, просто уйдем?» — перехватил мою ладонь колдун. А от столь простого прикосновения у меня мурашки по рукам побежали. Мне еще с одной актрисой после выступления поговорить надо. Жалея саму себя, поделилась я планами. Еще бы понять, кто она. В каком смысле? Джереми оживился. Расскажите, что за дело. Это уж точно будет интереснее, чем представление. Ш -ш -ш. Мы с колдуном обернулись одновременно. Я сверкнула глазами на сидящую позади пожилую пару, а мистер Тейт продемонстрировал им значок королевского дознавателя. «Еще один звук?» — произнес мужчина с угрожающими нотками в голосе. «И вас привлекут за попытку помешать следствию». Никто больше даже не пикнул, а я рассказала колдуну детали дела, за которое взялась. Показала подозреваемую. «Она... Сирена». Спустя несколько мгновений идентифицировал ее глава королевских дознавателей. «Сирена?» – нахмурилась я, глядя на скачущую по сцене девушку. Тогда она действительно могла приворожить брата заказчицы. «Это проверяется очень легко», – подсказал мужчина. «Сирена не сможет солгать, если опустить ее руки в воду». «Серьезно?» Я удивленно вскинула брови. «Мне казалось, что это легенда». «Легенды тоже на чем-то основываются?» Я помолчала несколько мгновений, а потом кивнула. «Спасибо за подсказку. Хотите еще одну, мисс Крамер?» «Не откажусь. Вам сегодня не удастся с ней поговорить. Посмотрите туда». Колдун указал куда-то в сторону кулис. Из-за них выглядывали несколько мужчин с огромными букетами цветов. И среди них был брат моей заказчицы. «Хотите сказать, что мы зря сюда пришли?» — вздохнула я. Значок значком, но говорить сиреной нужно было с глазу на глаз. «А мы зря сюда пришли?» — игривым тоном поинтересовался колдун и усмехнулся. Я кашлянула, отгоняя смущение. «Ну, сегодня мы узнали, что простой камень в состоянии вершить судьбы!» — Джереми рассмеялся. а сзади раздалось тихое покашливание, явно намекающее на то, что мы ведем себя неподобающим образом.